973-я ночь. Когда же настала 973-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что ювелир, взяв нож у Камараза Замана, узнал его, но постыдился сказать: "Это мой нож", и спросил: "Где ты его купил?" И Камараз Заман рассказал ему то, что его научил рассказать женщина. И ювелир сказал: "Такой нож за эти деньги дешев, так как он стоит 500 динаров". И огонь загорелся у него в сердце. И руки его запутались и не могли делать его работу. И Камарас Заман стал с ним разговаривать, но ювелир был погружен в море размышлений, и всякий раз, как юноша говорил ему пятьдесят слов, он отвечал одно слово. И сердце его было в мучении, а тело его было в волнении. И ум его смутился, и он стал таким, как сказал поэт: Не знаю, я, что сказать, когда говорят со мной, они говорят и видят мысль моя далеко. И в море я погружен, раздумье бездонное, Мужчины от женщины не в силах я отличить. И Камарас-Заман увидел, что состояние ювелира переменилось, и сказал ему: "Ты, может быть, сейчас занят?" И поднялся и быстро отправился домой. И он увидел, что женщина стоит у входа в подземный ход и ждет его, и, увидев его, она спросила: "Сделал ты так, как я тебе велела?" И Камарас-Заман сказал: "Да". "Что он тебе говорил?" спросила она. И Камара Заман ответил. Он сказал, что за такую цену нож дёшев, потому что он стоит пятьсот динаров. Но его состояние изменилось, и я ушел от него, и не знаю, что с ним было после этого. «Дай нож", сказала она. "Тебе от него ничего не будет". И взяла нож и положила его на место и села. Вот то, что было с ней. Что же касается ювелира, то после ухода от него Камара Замана в его сердце запылал огонь, и увеличилось его беспокойство, и он сказал про себя: Непременно схожу и проверю, где нож, и обрежу сомнение уверенностью. И он пошел и пришел домой, и вошел к своей жене, пыхтя точно дракон. И жена его спросила: "Что с тобой, о господин мой? Где мой нож?" воскликнул ювелир. И жена его ответила: "В сундуке". А затем она стала бить себя рукой в грудь и сказала: "О, моя забота, может быть, ты с кем-нибудь поссорился и пришел искать нож, чтобы ударить его им. Подай нож, покажи мне его", сказал ювелир. И жена его воскликнула: "Раньше поклянись мне, что ты никого им не ударишь". И ювелир поклялся ей, и она открыла сундук и вынула нож, и ее муж принялся его вертеть, говоря: "Поистине, эта вещь удивительная". И затем он сказал ей: "Возьми его и положи на место". И жена его молвила, "Расскажи мне, в чем причина этого?". И ювелир сказал: "Я видел у нашего друга нож такой же, как этот". И рассказал ей всю историю. А потом он сказал: Но когда я увидел нож в сундуке, я обрезал сомнение уверенностью. Ты, может быть, подумал обо мне дурное и решил, что я подруга этого левантинца, и отдала ему нож, сказала она. И ювелир молвил: "Да, я усомнился в этом деле. Но когда я увидел нож, сомнение ушло из моего сердца". "От человек", сказала его жена. "Не осталось в тебе добра". И ювелир принялся извиняться перед ней и наконец умилостивил ее, и потом он вышел и пошел в свою лавку. А на следующий день женщина дала Камару заману часы своего мужа. А он сделал их своей рукой, и ни у кого не было им подобных. И сказала ему: "Пойди к нему в лавку, сядь подле него и скажи: того, кого я видел вчера, я видел и сегодня, и у него в руках были часы. И он сказал мне: "Не купишь ли эти часы?" И я спросил: "Откуда у тебя эти часы?" И он сказал: "Я был у моей подружки, и она мне их дала". И я купил их за 58 динаров. Скажи мне, дешево не за эту цену или дороги? И посмотри, что он тебе скажет. А когда ты уйдешь от него, приходи скорее ко мне и отдай мне часы. И Камарас заман пошел к ювелиру и сделал так, как сказал ему женщину. И ювелир, увидев часы, сказал, они стоят 700 динаров, и в него вошло подозрение. А юноша оставил его и, придя к женщине, отдал ей часы. И вдруг ее муж вошел пыхтя, и спросил: "Где мои часы?" "Вот они здесь", сказала она. И ювелир воскликнул: "Подай их сюда!" И когда женщина принесла ему часы, он вскричал: "Нет мощщей силы кроме как у Аллаха Высокого Великого". "О человек", сказала она, "ты не без новостей. Расскажи мне, какие у тебя новости?" "Что я скажу?" воскликнул ювелир. "Я не знаю, что думать в этих обстоятельствах". И затем он произнес такие стихи: "Всемилостивым клянусь, смущен я, сомнений нет. Печали не знаю, как меня окружили вдруг". Я буду терпеть, пока узнает терпение, что вытерпеть горшее, чем мирра я в силах был. Ничто ведь не горько так, как мирра, но вытерпеть могу более жгучие, чем угли горячие. А в том, что хочу и власть не мне ведь принадлежит, и тем, кто имеет власть, приказано мне терпеть. О женщина, сказал он потом. Я видел у купца нашего друга сначала мой нож, а я узнал его потому, что его работа изобретение моего ума и подобного ему не найти. И он рассказал мне вещи огорчающие сердце, и я пришел сюда и увидел нож здесь. А второй раз я увидел у него часы, и работы их тоже изобретение моего ума, и не найдется подобных им в Басре. И наш друг опять рассказал мне вещи огорчающие сердце, и я смутился в уме, и не понимая больше, что происходит. По твоим словам выходит, сказала женщина, что я подруга этого купца и его милая, и отдаю ему твои вещи, и ты допустил, что я тебя обманываю и пришел меня спросить. И если бы ты не увидел ножа и часов у меня, ты бы уверился в моем обмане. Но только о человек. Раз ты предположил обо мне такие предположения, я не буду есть с тобой одну пищу, пить одну воду после этого, так как ты мне отвратителен отвращением запрещающим. И ювелир принялся ее уговаривать. И наконец умилостивил ее и вышел и стал раскаиваться в том, что обратился к ней с такими словами. И потом он пошел в лавку и сел там. И Шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.